Глава 11. КАДРОВАЯ КОМИССИЯ МАЙ 1988 ГОДА Статья 145. ГРАБЕЖ, ЧАСТЬ 2. Грабеж, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц или соединенной с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, либо причинивший значительный ущерб потерпевшему, наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Из Уголовного кодекса РСФСР от 1960 года. В этот вечер ничего не предвещало беды. Шел я из гостей немного под градусом, через знакомую до боли территорию своего поста, надеясь через десять минут спуститься в метро а там и до дома совсем недалеко. Но судьба распорядилась иначе. Из-за единственного в округе столба с работающим уличным светильником навстречу мне шагнул долговязый парень на вид лет 18. «Слышь, земляк, не торопись, деньгами бы надо поделиться». Я оглянулся. Со всех сторон, словно мухи на говно из темноты спешили тени. Шестеро. Толпятся, окружив со всех сторон, нетерпеливо переминаются, чувствуя развлечение над стопроцентной жертвой. Очень хреново. Биться с ними не вариант. Шестеро меня запинают, даже не запыхавшись. Еще оставался шанс добазариться, разойтись краями. Но шанс испарился, когда в круг мерцающего электрического света шагнул седьмой. Рыжий. Узнавание, радость от нечаянной встречи, предвкушение. Эмоции промелькнули на его лице. Рот раскрылся в восторженном крике. «Пацаны!» «Это же...» Я двумя руками ухватил своего знакомого за тонкую кофту и силой дернул его так, что лицо рыжего смачно впечаталось в металлический столб. Затем, не теряя темпа, взрывев, как раненый кабан, я оттолкнул плечом замершего в растерянности долговязого и помчался в спасительную темноту. «Бег никогда не был моим любимым времяпрепровождением», Но сегодня я отдался этому занятию со всей душой. Мои визави растерялись. Потом поднимали мычащего от боли и обида рыжего. то все Звуки погони за спиной раздались только через двадцать ударов сердца. Забежав за угол здания школы, я спрыгнул в приямок третьего от угла подвального окошка и, сжавшись, притаился в тени. Топот ног, азартные крики преследователей, удаляющиеся от моего укрытия, кто-то, матерясь, прохромал мимо. Все это время я опасался даже дышать. Наконец, все стихло. Я осторожно высунул голову из своего укрытия. Прислушался, затем вылез из бетонной ямы и выглянул за угол. Под фонарем, держась за столб одной рукой, задрав голову вверх, чтобы не заморать одежду, текущей из носа кровью, стоял несчастный рыжий, чей разбитый нос с видом знатока осматривал еще один знакомый мне персонаж — Коля Сапожников по количке сапог. Третий, которого я не знал, заботливо поддерживал рыжего за плечо. Значит, где-то там в темноте меня разыскивают еще четверо вероятно, разбившись на пары. Ну, это уже значительно легче. Не выходя из тени кустов, я проскользнул мимо громко матерящихся парней и быстрым шагом двинулся к метро. «Разрешите!» Ровно в десять утра я вошел в кабинет заместителя начальника отдела по политической подготовке. В кабинете, кроме хозяина, подполковника милиции М., Присутствовали другие официальные лица, из которых я знал только своего ротного. Я сделал один строевой шаг и по форме доложился о прибытии по приказанию, с тупым выражением лица уставившись на ухо земполита. Подполковник делал вид, что изучает документы, лежащие перед ним, не замечая моего присутствия. Остальные с индифферентным видом любовались портретом Горбачева Михаила Сергеевича, висящим над головой подполковника М. Наконец замполиту надоело валять дурака, и он поднял взгляд на меня. «Ну и что ты тут шагистикой занимаешься? Лучше бы дома так шагал, а то жалобы на тебя не успеваем разбирать!» Мой ротный не выдержал и ухмыльнулся. Полковнику «М» это не понравилось. «Сергей Геннадьевич, а что-то смешное здесь говорю?» Ротный встал и пальцем потыкал в какую-то бумажку, лежащую перед замполитом, очевидно, в жалобу, где, уверен на сто процентов, меня как раз и обвиняли в хождении с строевым шагом по дверью соседки в ночное время. Замполит выпучил глаза но справился с ситуацией и стал просматривать другие жалобы, заявления и коллективные обращения. «Громов, ты с кем живешь?» «Один. Тут написано, что ты дома притон устроил. Шалав вводишь». «Товарищем, вы сейчас мою невесту Шалавой назвали как коммунист или как заместитель начальника отдела по политическому воспитанию?» потому что кроме невесты и мамы в моей квартире женщин не бывает. Эмма хрюкнул и раздраженно отбросил бумагу. «Громов я никого никак не называл. Я просто зачитал текст заявления. Старушка головой скорбная на учете у психиатра состоит, проживает не по месту прописки, пишет кляузу. Потому что заняться ей нечем, а вы за ней как...» «Глупости повторяете!» Замполит понимал, что выверенную нить обсуждения провинившегося сотрудника он теряет, поэтому снова силой углубился в бумаги по моему персональному делу. Через пару минут он, вернув самообладание, с раздражением бросил ротному. «Сергей Геннадьевич! Я не вижу его объяснительной!» «Он два дня на выходных был, мы не сумели Громова дома застать!» «То есть ты, Громов, отдыхать любишь?» «Никак нет, товарищ подполковник. Напротив, целиком погружен в работу, не считаясь личным временем. Позавчера ночью, например, оставшись работать в личное время в составе поста 226 совместно с автопатрулем 209 под непосредственным руководством Сергея Геннадьевича, я деликатно сделал широкий жест в сторону Ротного». Задержали семерых воров, длительное время безнаказанно вскрывавших металлические гаражи. Работать я люблю. Скромно подытожил я, шаркнул ножкой. Разрешите сразу вопрос, товарищ подполковник. Я слышал, что наши задержанные дают показания на два десятка краж. Поэтому у меня вопрос. Нам за сколько раскрытий премии дадут? Как он орал! «Как орал!» Очки в тоненькой золоченой оправе соскользнули с вспотевшего носа политработника и упали на стол. Руки беснующегося замполита беспорядочно хватали бумаги из моего персонального дела и махали перед моим носом, чтобы затем отбросить их в сторону и схватиться за новые. Из вопли заместителя по политической части я узнал, что я рвач, хапуга и недостоин служить в доблестной милиции, что я случайно попал на задержание своим тупым, жадному Мишкам ни на что самостоятельное не способен. И пока он здесь замполит, ни в одном приказе на поощрение за раскрытие преступления в составе поста или патруля Моя фамилия фигурировать не будет. Наконец подполковник успокоился, дышался, а потом почти спокойным голосом, почти по-доброму спросил. «Сергей Геннадьевич, а может, уволим его? Я чувствую, это будет лучшим выходом. Нам всем спокойней будет. Завтра отправим в областное УВД на кадровую комиссию и все. Пусть дальше умничают в народном хозяйстве. А перед этим еще из комсомола выгоним за недостойное поведение на кадровой комиссии. Вот товарищи!» Замполит трагически обвел всех присутствующих скорбным взглядом. «Все подпишутся». Товарищи закивали, осуждающе, глядя на меня. «Осмелюсь доложить, товарищ подполковник» изобразил я бравого солдата Швейка. «Меня нельзя ни уволить, ни наказывать». «Это с чего такое послабление тебе, Громов?» «В соответствии с указаниями Министерства, молодого сотрудника в течение полугода после приема на службу нельзя ни уволить, ни наказать. В противном случае вас в первую очередь накажут, товарищ подполковник». Ведь ваша подпись под большинством моих документов при приеме на службу главное, И обследование семьи, и отсутствие компрометирующих материалов, и все характеристики по месту жительства вы утверждали. Поэтому до сентября меня трогать нельзя. Слушай, умник, ты же вроде учишься где-то. Давай я в твой институт позвоню, и тебе сессию завалят. Никак нет, товарищ заместитель начальника. «Меня из института даже по вашей просьбе выгнать не смогут. Я из армии поздно пришел. Поэтому в академическом отпуске числюсь, в связи с призывом в советскую армию». «Мля, Сергей Геннадьевич, убери его от меня, чтобы я его до сентября не видел, а осенью мы еще раз о твоем бойце поговорим». Ротный потащил меня к выходу, но я уперся. «Товарищ подполковник, разъясните единственный вопрос. Я вас правильно понял, сколько рапортов или других бумаг я лично, без участия других сотрудников, на раскрытие подам, столько премий мне и дадут? Да что ты с ним будешь делать? Правильно ты все понял. Раскрываешь только лично. Я все твои рапорты буду визировать». Что сам самостоятельно раскроешь, зато премию и получишь. А сейчас вали отсюда!» В коридоре Ротный, сохраняя на лице обычное невозмутимое выражение, удивленно спросил. «Ты что творишь? Ты зачем замполита довел? Ты знаешь, какие у него связи? В сентябре вылетишь со службы и привет, действительно пойдешь в народное хозяйство. «Да достал он меня, товарищ капитан!» Я к нему за помощью подошел, рапорт принес, так и так. Старуха сумасшедшая, под дверью с топором стояла, когда я мимо по коридору проходил, меня поджидала. Просто я быстро шел, она выскочить за мной не успела. Попросил в больничку позвонить, на Николаевское, чтобы психиатр с санитарами к ней подъехали, поговорили, диагноз подтвердили, может, с собой бы забрали. Ему же позвонить в дурку вообще без проблем. А он поржал и рапорт в корзину выбросил. Вот и вся политработа. А мне сейчас реально что делать? Я чувствую, или я бабку, или бабка меня завалит. Она от безнаказанности совсем краев не чувствует. А если в следующий раз снова на меня с топором выскочит? Ну подошел бы ко мне. Я бы с тобой кэм сходил. Я же с твоей соседкой разговаривал, она натурально больная. А сейчас, кроме бабки, тебя еще и Замполит ненавидит. Ты думаешь, что он сегодняшнее заседание забудет? Ты бы молчал, получил бы выговор, и на этом все бы закончилось. Товарищ капитан, ничего он мне не сделает. Его раньше с повышением отсюда заберут. Тем более. Думаешь, он сверху на тебя не нагадит? Еще проще это ему будет сделать. А ты, кстати, откуда ты про повышение знаешь? Не помню, где-то слышал. Понятно. Ладно, иди на развод, не опаздывай. И я пошел. На замполита мне было Фиолетово. Я помню, что он стал первым высокопоставленным милицейским руководителем, которого арестовали за взятку в собственном кабинете. Практически у меня на глазах. И дали ему в итоге лет пять. Не помогло наличие связей. А прискорбный факт ареста был в какой-то чудесный солнечный день, по-настоящему летний, то есть еще до наступления осени. Это я помню четко. Картинка, как подполковника под руки выводили из РУВД дядя в одинаковых костюмах, запомнилась мне еще по первой жизни. Поэтому наступление сентября я ждал без особого трепета. Разрешите. В кабинете уголовного розыска за столом сидел парнишка моих лет. Больше никого из сотрудников не было. Опер быстро перевернул лист бумаги на рабочем столе чистой стороной вверх и недоуменно уставился на меня. Я шагнул к столу и положил перед ним рапорт. «Вот». Парень притянул рапорт к себе и начал вслух читать. «Докладываю, что по имеющейся информации Сапожников Николай и Рыжов Игорь по кличке Рыжий в группе в составе 6 семи человек своих ровесников совершают грабежи в районе улиц Диктатуры и мертвого чекиста. Что это? Там же написано. Рапорт. Вон виза моего командира и начальника райотдела. Уголовному розыску. Отработать. Ага». Парень перевернул рапорт и на обратной стороне написал. «Справка. В районе указанных улиц грабежей, совершенных указанным способом, не зарегистрировано. Оперуполномоченное отделение уголовного розыска лейтенант такой-то. Поставил дату и расписался». «Все? Иди». «То есть уже отработали?» «Но ты же читать умеешь. Видишь? По-русски написано «не зарегистрировано». «Понятно. Слушай, рядовой, ты сколько работаешь в милиции?» «Два месяца». «Что? И уже рапорты с оперативной информацией строчишь? Ты года два-три поработай, а потом будешь такие бумаги писать. Или сам задержи грабителей, и кали их на все грабежи района. А сюда с такой фигней не ходи больше. Тоже мне. Оперативная информация». Я вас понял, всего вам хорошего. Я аккуратно прикрыл дверь за собой и кровожадно улыбнулся. Ты еще вспомнишь такую отработку информации. пирог? Эта смена далась мне нелегко. Местная шушера, сидя в фойе общежития, в открытую не хамила но периодически ржала, как кони, чуть ли не тыкая в меня пальцем. «Что это они?» Дима был в полном охренении. Казалось, что мы не наводили тут порядок на протяжении целого месяца, а появились первый раз, да еще и в обгаженных штанах. «Да понимаешь, Дима, тут у меня вчера случилась маленькая неприятность». Мне пришлось рассказать товарищу, как вчера я трусливо убежал от семерых местных гопников, вместо того, чтобы героически пасть в неравной борьбе. Выслушав меня, мой напарник решительно встал во весь свой немаленький рост. Пойдем, парочку человек в отдел доставим, они после этого угомонятся. Дима, сядь. Их через полчаса из РУВД отпустят. Они снова здесь появятся и будут считать, что мы совсем беззубы. Отправка их в райотдел мы проблему не решим. Потом ты заметил, девчонки наши в фае не спустились. Значит, им уже сказали, что я ссыкло, и жулики меня по району гоняли. А то и еще что похуже приплели. Нас-то не тронут, только ржать в спину будут». «А на девках наших отыграются!» Дима вновь вскочил, сжав пудовые кулачища. «Дима, сядь!» «Я завтра все решу». «От меня что-то надо?» «Завтра все расскажу». «У меня пока полностью план еще не сложился».